Глава 31. Чарли. Третий день после убийства. Мама стоит в дверном проеме со старой картонной коробкой в руках и продолжает в изымлении смотреть на меня. Мне надо придумать, что сказать, так что я останавливаюсь на совершенно очевидном. Я жгу цветы. Это я вижу, но почему... Я не удерживаю. Слезы, которые я кое-как сумел сдержать в присутствии Титуса, теперь льются из глаз и заставляя меня задохнуться и всхлипнуть. Сначала мама их не замечает и продолжает говорить со мной. «Я хочу показать тебе кое-что». Затем она видит и, поставив коробку на стол, обнимает меня, как будто мне все еще восемь лет. «Дорогой, что случилось?» — спрашивает она. Потом, вероятно, осознав, что это глупый вопрос, говорит... Почему цветы заставляли тебя плакать? Между вздохами и всхлипами я машу рукой на стол и шепчу: "Открытка". Мама отпускает меня и тянется за открыткой. "Ах, наконец говорит она, понимаю". Я тру глаза потом, а затем смотрю на неё. "Понимаешь?" Она кивает, потом кладёт открытку. "Понимаю". Это от нее Несколько слезинок скатываются по моим щекам Когда меня снова бьет имя Упор, который мама сделала на слове «не ее» Говорит мне все, что нужно знать О, дорогой, — говорит мама, положив руку на меня Иди в библиотеку Я принесу тебе чай Я слушаюсь и сажусь на диванчик перед камином Я не двигаюсь Я ничего не делаю. Я просто неподвижно сижу. Последние слёзы холодят лицо. Мама приносит чай, ставит его и садится в кресло сбоку. Ты не выглядишь удивлённой, тихо говорю я, не смотря на неё. Да, вздыхает она. Ты знала, Теперь я смотрю на неё, не в силах сдержать обвинения в голосе. Я узнала несколько дней назад, в день перед перед смертью мэттю. Я думала, ты не знала, она двигает чашку ко мне. Выпей, это поможет. Я пью чай, но он слишком горячий, так что я ставлю его обратно и смотрю на свои дрожащие руки у себя на коленях. Хочешь об этом поговорить? спрашивает мама тихим и понимающим голосом. Думаю. Думаю, я уже слишком наговорился за сегодня. Вру я, откидываясь на спинку дивана и медленно вдыхая через нос, затем выдыхая через рот. Потом меня осияет, что было в той коробке, которую ты принесла. Мама выпрямляется в рубашке. Да, подожди. Тана ставит чашку, встаёт и выходит из библиотеки. Через несколько секунд возвращается с серой картонной коробкой, садится в своё кресло и снимает крышку. Со своего места на диване я не вижу содержимое коробки, а мама не сразу показывает. Я пойму, если ты решишь не заниматься этим сейчас, учитывая всё. Но я думаю, что это может быть важным. Это вызывает мой интерес. Что это? спрашиваю я, подаваясь вперёд. Она делает глубокий вдох. Кажется, я догадалась, кто такая Рейчел на самом деле. Или, по крайней мере, я знаю, где видела её раньше.